Глава 40. В пустой квартире я сел за компьютер IBM ThinkPad. Система запросила отпечаток пальца. Я поддержал нажатой кнопку питания и перезагрузился в безопасный режим. Из него, используя командную строку, можно изменять файлы операционной системы. Если пять раз подряд надавить Shift на компьютере с Windows, запустится утилита под названием Sticky Keys – липкие клавиши. Это функция для людей с ограниченными возможностями, позволяющая удерживать клавиши нажатыми, например, Ctrl. И еще это брешь в безопасности системы. Из безопасного режима я заменил в системе программу Sticky Keys – на cmd.x, запускающую командную строку. Когда я перезагрузил компьютер и увидел экран для ввода пароля, я просто нажал Shift 5 раз, и вместо Sticky Keys запустилась командная строка операционной системы, а уже из нее я одним махом изменил пароль. Войдя в систему, я подключился к интернету. Потом зашел в свой Dropbox, примечание, Dropbox, бесплатный сервис для хранения и обмена файлами, конец примечания. И открыл две подделки, над которыми трудился с тех пор, как обсудил с отцом идею подмены. Я изготовил их на основе прежних директив FR. Они полностью соответствовали формату и языку официальных документов, вплоть до шапки Бланкас и отмеченного наверху уровня секретности. Эти подделки мне требовались для подмены. Одна директива предписывала нажать на тормоза и закрыть специальные программы, накачивающие экономику, другая велела мчаться вперед во весь опор. Я загрузил бесплатный графический редактор, и начал играть с фильтрами, пока не нашел такой, что придавал изображениям вид скверных ксерокопий. Применив его и получив зернистые страницы псевдофаксов, я задал в гугле поиск изображений, отыскал несколько сканированных факсов и принялся вырезать цифры из отметок даты и времени. Их я вставлял в верхнюю часть подделок И в результате они оказались якобы посланными в 12.05 в тот самый вторник, когда директива будет направлена в Нью-Йорк. Я распечатал оба варианта. Теперь, независимо от решения комитета, я смогу подсунуть Линчу и Блум подделку, в которой прописано противоположное решение. Они сделают заведомо проигрышную ставку, а я взорву их позиции. Конечно, это подразумевало, что мне сначала придется завершить их махинацию и украсть настоящую директиву. На всякий случай я распечатал по два экземпляра каждой версии. Когда последняя страница вылезала из принтера, я услышал, как в конце коридора раскрылись двери лифта. Я стер все, что загружал в компьютер, и выключил его. Вынимая из принтера распечатки, Я слышал, как законный жилец вставляет замок ключ и выбежал на террасу в тот миг, когда хозяин вошел. В спешке я только частично закрыл скользящую дверь. Я спрятался, метнувшись в сторону, но остался виден примерно из половины квартиры. Услышав, как заработал спортивный телеканал, я рискнул заглянуть в комнату. В ней горел свет и жилец мог видеть, скорее всего, лишь свое отражение в стекле. Но я все равно ощущал себя голым на улице. Я медленно, сантиметр за сантиметром, начал закрывать дверь, опасаясь, что ее скрип любой момент выдаст меня. Наверное, боялся я зря. Я заглянул внутрь. Мужик сидел на кушетке, пожирая бурито и читая что-то из толстой пачки юридических документов. Я увидел, как он куснул фольгу, поморщился, оторвал ее и стал есть дальше. Половина моих друзей из юридической школы были такими же, прозябали в съемной или корпоративной квартире напротив здания суда или архива, работая по 2200, а то и 2500 часов в год, почти непрерывно, и выкраивая часа четыре на сон. А этот, наверное, не заметил бы, даже устройся я рядом и возьмись за его чипсы с соусом гуакамоля. Пусть мне грозит смертельная опасность, но я, по крайней мере, уже не соучастник. Я еще раз сложил распечатки и сунул их в задний карман. Прислонившись к стене, поставил ногу на перила и шагнул на них. Потом сунул пальцы левой руки в зазоры между кирпичами и, пошатываясь, выпрямился на перилах. Отклонился назад в пустоту, держась левой рукой за кирпичи, и уперся правой в потолок террасы. Нога задрожала, как иголка в швейной машинке. Я начал терять равновесие. Тогда я выставил вперед правую руку а левую поднял и ухватился за пол верхней террасы. Вес тела потянул пальцы правой руки назад, но я приподнялся на цыпочках и вцепился левой в бетон наверху. Затем поднял правую руку, чтобы крепче держаться, прошелся по кирпичной стене и зацепился ногой между перилами и полом верхней террасы. Рана отзывалась мучительной болью. Я сумел приподнять бедра, довел руки до перил, поставил ногу на край террасы и перевалился через барьер. когда я уже сидел переводя дыхание в дверь моей квартиры постучали. вошел охранник нервно осмотрелся я постучал по стеклу. он подошел отодвинул дверь и высунулся на террасу. шеф поговорил с твоими ребятами. — Железяки будут готовы только завтра к утру. — Хорошо. — Тут чертовски холодно. Тоска от безделья заела. Не принесешь из соседней комнаты книжку? Называется «Замки, сейфы и безопасность». — Да. — Ты внутрь-то зайдешь? — Через минуту. Он взглянул на меня, как на сумасшедшего, и задвинул дверь. Я прислонился спиной к кирпичной стене, коснулся повязки и зашипел от боли. Наверное, несколько швов разошлось. Теперь у меня имелось все необходимое, чтобы взорвать Линча и Блум, но я упустил возможность позвонить Энни. Отец привез пакет на следующее утро. Очкастый охранник передал его мне. Пропуска выглядели отлично. Быструю визуальную проверку они пройдут, сомневаться не приходилось. И еще это, — он показал черный кожаный футляр, — отмычки. Я протянул руку. — К ним ты прикоснешься, только под наблюдением взрослых. — Прекрасно. Тогда притащи мне для тренировки пару замков шлага Эверест и АССАВ-10. Минут через десять он вернулся с цилиндрами от двух замков и вручил их мне вместе с отмычками. «Я все пересчитал, так что не вздумай что-нибудь вытащить и спрятать». Я сел за стол и открыл футляр. Внутри лежало пятнадцать отмычек и танзометрических ключей. Я тщательно осмотрел футляр. Никакого намека на лезвие или ключ от наручников. Неужели их обнаружили? Присмотревшись к отмычкам внимательнее, я заметил выбитый на стали символ, которого не видел с детства. Перекрещенный пушечный ствол и молоток, производственная марка Ford Steel. Фабрика по обработке металла принадлежала нашей семье несколько поколений, пока отца не лишили ее обманом и махинациями. Сражаясь с тем гадом, который его разорил, отец заступил на кривую дорожку. На отмычках стояла и дата — 1976 год. Наверное, это были одни из последних изделий ford steel Отцовскую работу я узнаю всегда. Отмычки были великолепные, выточенные, отполированные вручную. Я пощупал твердые пластиковые рукоятки. Они показались мне странными, какие-то дешевые и невзрачные. В смысле спортивной зрелищности вскрытие замков отмычками лишь немногим уступает подледному лову. После того, как я поковырялся в замках минут двадцать, очкарик достал телефон и запустил на нем какую-то игру. Это позволило мне внимательнее присмотреться к некоторым инструментам. Я вставил ноготь в шов на торце пластиковой рукоятки и нажал. Пластик отошел. Это был колпачок. Я вытянул его и перевернул отмычку. Из идеально сформированного углубления выскользнуло лезвие. Я ощупал его. Это был не металл, вероятно, керамика. Я уронил лезвие на пол и затолкал под ковер. Затем принялся рассматривать другие отмычки и увидел еле заметный шов на одной рукоятке. Я сдвинул пластиковый цилиндр на всю длину металлической части. Цилиндр был короткий, около дюйма в длину. Сместив его, я заметил на конце прямоугольную пластиковую вставку, примерно 3 на 4 миллиметра, которая выдвигалась из цилиндра. Это и был ключ для наручников, На другом конце цилиндра имелись две зарубки, пригодные для того, чтобы в них что-то вставить и повернуть. Ноготь, булавку или лезвие. В США ключи для наручников более-менее стандартные. Если отец правильно выдержал размеры, то этот откроет наручники любого из главных производителей Smith-Wesson Peerless ASP Winchester Chicago. Старик многому научился вдали от дома. Я извлек выдвижную детальку от ключей, задвинул рукоятку на место и установил колпачок. Теперь отмычка выглядела так же, как и все остальные. Детальку я тоже уронил и присовокупил к лезвию под ковром. Спрятав контрабанду, я снова взялся за замки. В основном, чтобы отвлечься от мысли, что мне предстоит ограбить Банк Федерального резерва в Нью-Йорке, после чего меня, скорее всего, убьют. С замком АССА я в итоге справился. Эверест пока сопротивлялся. Ну и ладно. Единственное, что сейчас имело значение, инструменты, чтобы выбраться из тюрьмы. Часа через два... Охранник заявил, что пора ужинать, и забрал отмычки и замки, потом принес бутерброды. Оставшись один, я завязал шнурки возле края ковра, прикрыв телом руки от того места, на которое наверняка смотрела камера Блум. Прихватив лезвие и ключ, я отправился в ванную. Люди Блум принесли мне несколько смен одежды я вытянул пару-другую ниточек из рубашки, которая была на мне, и засунул лезвие в планку для пуговиц, а ключ-цилиндр в манжету. Потом еще раз осмотрел подделки директивы. Две версии по два экземпляра каждой. «Теперь я был готов ехать в Нью-Йорк».